Капиддаг Каракума Будь дед Михаил менее способен и активен, не двинулся бы в город. Семья, наверное, уцелела бы в своем поселке в предгорье Капиддага, у иранской границы. Толком даже не знаю, в каком именно. Весной 99-го я проехал целую цепочку поселков, где жили русские молокане Вановский, Первомайский, Гаудан.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 «Меняется жизнь, бабушка!» «Да не меняется», — говорит Ольга Васильевна, — «а уходит». Мы пошли с ней на кладбище. Старушке казалось, что там должны быть могилы Семеновых. «Раньше молока они никаких памятников не ставили», — рассказывала Ольга Васильевна. «Только камни». С высокими стальными решетками оград, от зверя, не от человека, маленькие обелиски с именами.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 В отрогах Капиддага пустовато, но людно для Туркмении, четыре пятых которой занимают пустыня Каракумы. Пустыня начинается к северу от Ашхабада, стоит пересечь Каракумский канал. Сразу становится ясно, что Каракумы — не только конфеты. Ещё попадается по дороге на Бахардог выброс городской цивилизации, толкучка. Так и значится на ветровых стеклах, отправляющихся туда ашхабадских автобусов. Толкучка. Акры песков устланы коврами, ковры свисают с высоких стальных рам. С текинским орнаментом соседствуют русские петухи, попадается антиквариат, под соответствующим портретом надпись по-русски в и Ленин». И гораздо крупнее роспись мастера «Докан Огулгерек». «Выткало Огулгерек». На сотни метров вытянулись ряды меховых попах. Мягко мерцают груды тяжелых серебряных браслетов с сердоликами. Вокруг все, что положено на земь по имперской территории от Камчатки до Карпат. Автозапчасти, пылесосы, кастрюли, макароны, штаны. Десять минут езды на север, и бредут непуганные верблюды. Под ногами с немыслимой скоростью носятся крохотные ящерицы. По барханам редкий кустарник и трава блекла зеленоватых оттенков. Торчат ботанические чудеса, фаллические початки в зелено-рыжей чешуе. Пустыня цветет, сейчас она еще живописна. В мае уже все сгорит. Мы разговариваем с пастухом. В получасе от Ашхабада он едва понимает по-русски, почти как до Скобелева. Ветром пронеслась над песками советская власть. Здешние знакомые рассказывают, что даже в 80-е годы XX -го века туркменский пастух делил овец на халкынг малы народный скот, то есть личная собственность крестьян, и арсунг-малы, русский скот, то есть колхозный. Первый следовало охранять, второй по возможности красть. Хищение колхозного имущества не считалось воровством. как, собственно, во всем Советском Союзе. Но тут отношение подчеркивал язык. Говорили, что механик съел комбайн. Если же механик украл у соседа грабли, то он украл грабли, преступление и грех. В этом контексте управлять и владеть – синонимы. Заведующий государственным складом был вправе распоряжаться товарами по своему усмотрению. Тем более, что хлебные должности имели всем известные цены и покупались. Власть была, с одной стороны, высока и неколебима, что соответствовало туркменскому фатализму и покорности судьбе. С другой, в повседневных проявлениях, вела себя как враждебная дура. Это же она для выполнения обязательств по поставке мяса сдавала на убой ахалтыкинских коней. Мимо бесстрастных верблюдов, не повернувших змеиные шеи вслед, мчимся обратно в Ашхабад. Надо поспеть на два торжества. Сегодня садака Хадайолу, день поминовения. Во дворе идут три застолья одновременно. Отдельно мужчины, женщины и на особом помосте полуметровой высоты старики и муллы, один из них молодой, но уже совершивший хадж. Угощение общее, из гигантского котла разливают шурпу, из другого раскладывают плов. На столах осетрина, до грома, крошенный чурек с бараниной. «Сыр, зелень, домашняя халва». «Ни капли алкоголя, праздник религиозный». Красавец Хаджа Дурды, сыгравший кучума в российском фильме про Ермака, шепчет на ухо. «Надо потерпеть. Вечером отдохнём». Вечером столы накрыты прямо в городском квартале. Неприглашённые могли бы смотреть из окон, но в такой день неприглашённых нет. Дядя Каков, друг моих знакомых братьев киношников, режиссера хаджакули и актера Хаджа Дурды, справляет 63-летие. Пророк Мухаммед прожил 63 года, так что порядочный мусульманин должен достойно праздновать этот, в идеале только этот, день рождения. Гремит оркестр. Тост идет за тостом. Хаджа Дурды протягивает стакан чего-то мутного и горячего. курдючный жир, разведенный бульоном. Теперь можешь пить сколько угодно. Как бы запастись курдюками у себя в Европе. На следующий день я был приглашен на дачу старшего из братьев в прекрасную фирюзу. Читатель ждет у шерифмы, ну а вот лови. Она и вправду бирюзовая, это фирюза, даже с похмелья. С утра заехал за цветами для замечательной актрисы Майи, жены Хаджакули, на русский базар. Он так и называется по сей день, хотя официально переименован в торговый центр Гулистан. Побродил, в очередной раз дивясь тому, что бедность страны никогда не мешает богатству рынка. Природа и земля возмещают недостаток рукотворных денег. У лотка под вывеской «Самое вкусное, очень аппетитное, калорийное блюдо Попробовал. Убедительно. Хот-дог в Ашхабаде подается с помидорами, огурцами, кинзой, зеленым луком, морковкой. Толпа с едиными на весь бывший союз челночными сумками в крупную полоску вталкивалась в раздолбанные рафики. За товарами народного потребления иранского производства, как значилось в рукописном объявлении. По маршруту ашхабад мишхет покупатель легко оборачивается за день. Процедурных сложностей для граждан Туркмении, желающих съездить в Иран, нет. Это меня не пустили к самой границе, где, может быть, остались Семеновы или их могилы. Уже не узнать.